глава 9 Подобно тому, как футбольный клуб базируется на первом ядре, в котором находятся игроки и тренеры, на втором членах клуба и разных симпатизантах и на третьем собственно, руководстве, многочисленные подпольные группы, что вращались как вблизи так и вдалеке от партии, как и сама партия, состояли, Из центрального ядра, игроков и тренеров, то есть заслуженных и маститых членов партии, которым пришлось уехать за границу, и второго, членов клуба и симпатизантов, в число которых входили и мы с Болосом, кто работал в полуподполье, без постоянной прописки, и был вынужден зарабатывать себе на хлеб, где придется. А как же... Ядро директоров. Директора в руководстве футбольных клубов покуривали сигары. В руководстве партии курить сигары не могли, поскольку тайная подпольная деятельность не позволяла им работать. Если кто и работал, то только те, кто имел собственное дело, как голубоглазый, у которого был газетный киоск. За три месяца мы четыре раза переезжали с квартиры на квартиру, с улицы Амелькар на улицу Манигуа, потом на Феллиппа II, потом на Эскосию, все в одном и том же районе. Симон, отверженный на собственном опыте, усвоил евангельское правило о том, что следует идти по жизни налегке, «лигеро де эквипадже» кази де снудо комолос хиджос де мар примечание налегке почти обнаженным, как дети моря испанский цитата из стихотворения портрет испанского поэта антонио мачадо 1875 1939 годы конец примечания все его пожитки Умещались в старую темно-зеленую матерчатую сумку, которую купил дядя Маурисии после войны, когда с нетерпением ждал весточки от любимого человека. Там лежали три смены белья, пять рубашек, свитер, расческа с зубной щеткой и книга «Ле модерн – это капиталист и ла статеги де ла лютт армей». Группа Баадер Майнхоф Примечание Современное капиталистическое государство и стратегия вооруженной борьбы группа бадера Майнхоф французский группа Андреаса Баадера и Ульрики Майнхоф более известная как фракция Красной Армии или РАФ Роуд Арме Фракшион немецкая леворадикальная террористическая организация, действовавшая в ФРГ и Западном Берлине в 1968-1998 годах. Конец примечания. И вечные разъезды в соответствии с краткими и строгими приказами сверху или теми, что отдавал Голубоглазый. На улице Амелькар, на Эскосии, судьба вновь свела его с товарищем Франклином. Глаза у них сверкали от беспрестанной лихорадочной деятельности. Симона, Курносова и Наталью послали работать на завод по производству деталей для электрической техники, чтобы они, как лица буржуазного происхождения, на собственном опыте узнали, как живется рабочему классу. Каковы его умственные, физические, экономические и интеллектуальные границы и Сталина путь освобождения от первородного греха своей потомственной непринадлежности к пролетариату? В первый рабочий день, ежась от холода в своем единственном свитере, Симон I, работяга, рядовой член ячейки района Конгресса, вступивший в партию с момента возникновения достойных сожаления разногласий с ревизионистской группой бывших товарищей из Объединенной Социалистической партии Каталонии, с бьющимся сердцем вошел в ворота электрозавода «Вихрь», отдавая себе отчет в совершаемом им скачке из бессодержательной мещанской жизни в храм производства, где рабочий класс кует свое будущее». Товарищ Симон чуть не расплакался от умиления. И жаль, что рядом с ним не было товарища Франклина с галстуком в кармане, но так уж устроена подпольная деятельность, что ты то здесь, то там. То ты Микель Жансана, то товарищ Симон, то рабочий электрозавода «Вихрь» Рикард Монтеро с мастерски подделанным паспортом, на полпути к раздвоению личности, как захудалый театральный актеришка. Но в жизни рабочего времени на психбольнице не было. Когда каждый день начинаешь работу в семь утра, это предотвращает целую серию припадков. Правда, когда целый месяц делаешь одну и ту же катушку, начинаются нервные приступы другого типа. Желание быть частью храма производства и тем самым искупить свое происхождение продлилось недолго. Вскоре он понял, что в товарище Натальи рабочие видели не товарища по классу, а сиськи дозад. Разговоры о политической ситуации, осторожно заводимые во время завтрака, или между катушкой и катушкой, отскакивали от соседа, как от стенки горох, Ему не до изысков было. А как бы вот раздобыть телевизор подешевле, чем в магазине? Оказалось, что начальник цеха, полурабочий полунаемник, ни рыба, ни мясо, хороший парень, на зависть многим, хоть и продажная шкура, в вопросах пунктуальности строг и спуску не дает. Он три раза оштрафовал его за опоздание на полчаса все три раза после вечернего собрания ячейки, затянувшегося дольше обычного, так что новоиспеченный рабочий пришел к выводу, что все это страшная гадость, и жизнь гораздо тяжелее, чем о ней пишут в учебниках. Товарищ Симон, ухитрившийся избавиться от некоего Микеля Жансаны так успешно, что никто, кроме домашних, не скучал в его отсутствии, был, несмотря ни на что, в общем и целом счастлив. За чтением «Государство и революции» он позевывал и клевал носом, и понемногу его начала грызть такая мысль. «Слушай, а не ерундой ли мы занимаемся?» Примечание. «Государство и революция». Работа Ленина, датированная 1917 годом. Конец примечания. Пока мы тут делаем катушки, Лиятес уже на третьем курсе и две статьи опубликовал, и собаку съел на современной истории. Дело в том, что если бы революция произошла прямо сейчас, тогда еще ладно. И мне вдруг страшно захотелось все ускорить и сделать так, чтобы сознательные передовые люди мы на собраниях ячейки тогда как раз обсуждали Апрельские тезисы встали, наконец, у руля и поспособствовали приходу революции и по домам. Встречайте партизана цветами и поцелуями. В глубине души я наслаждался мелкобуржуазными мыслями, и мне было адски. Не потому что я верил в ад, а фигурально выражаясь, трудно мириться с реальностью, всегда гораздо более неторопливой и занудной, чем мечта. Совершенно без всякого осознанного умысла, все книги, которые оказывались в нашей квартире, оседали в руках товарища Симона. Кроме обязательной к прочтению литературы, он глотал стихи, много стихов и книги по истории. Он читал почти все за исключением романов, бесцеремонно-мелкобуржуазного жанра, придуманного исключительно для развлечения. За скромным ужином, суп из пакетика и полсосиски, беседы с Курносом и Натальей особенным разнообразием не отличались. Время от времени происходили обсуждения какого-нибудь общественно значимого события, например, того, что товарищ Вилла разошлась с мужем. «Да ну!» «А что случилось?» «А мне откуда знать?» «Хотя...» «Ну да. В последнее время у Жорди стали появляться очень даже, не знаю, очень ревизионистские замашки в быту». А -а -а. «Симон, у тебя закурить есть?» «Держи». «Спасибо». Короче, похоже, что он вообще палец о палец не ударял. Все приходилось делать ей. Но это еще ничего. Не будь козлом. Это совсем не ничего. Домашнее хозяйство. Ответственность обоих, а не только женщины. Или ты хочешь возродить старые порядки? Да блин, Наталья, я хотел сказать, что это еще не все. А сказал, что это ничего. Серьезно. Я хотел сказать, что это было еще не все. Принимаю твои извинения. Да не извинялся я перед тобой. Ребята, давайте-ка без. Погоди, а что там случилось у Жорди с Виллой? Да то, что он к тому же стал явно отклоняться от идеологической линии. Во-первых, стал на защиту буржуазного искусства, а во-вторых, Ленин тоже вставал на его защиту. «Елки зеленые, Симон!» «Хоть ты меня не зли!» «Так, о чем это я?» И Курносый, пресс-секретарь Ячейки, обладавший потрясающей способностью узнавать все на свете последние новости, докуривая последнюю сигарету из моей пачки, сообщал нам, что жорди до того дошел, что начал осуждать политику Советского Союза в отношении Чехословакии, и поэтому Вилла с ним рассталась. «Арафа с женой?» Наталья тоже была не промах. Я отчаянно недоумевал. Как же это я никогда ни о чем не подозревал и постоянно витал во облаках Она провела очень неоднозначную беседу о культурной ценности традиций, и Рафа сам загнал ее в угол своими вопросами. А теперь они так поссорились, что, наверное, прости-прощай, то есть больше не будут мужем и женой. Я думаю, что революционерам нельзя жениться. Как священникам. Вот черт. Нет, он прав. Жениться нельзя, но трахаться-то можно? Как священникам. Но мы не трахались. Как священники. Наталья была нам товарищем. Мы ее уважали и с ног валились от усталости. А я еще ни разу в жизни не видел женщину обнаженной, Но это я держал в еще более строгом секрете, чем то, что читаю Брехта, Эсприу, Леона Феллиппе и некоего Пабло Неруду. Примечание. Сальвадор Эсприу, 1913-1985 годы, каталонский поэт, прозаик и драматург, Леон Феллиппе, 1884-1968 годы, Испанский поэт Пабло Неруда, 1904-1973 годы, чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе, 1971 год. Конец примечания. Но в общем и целом ужины в ячейке проходили быстро и в молчании, и всем троим нам было тоскливо думать, что прощупывание почвы на заводе «Вихрь» оказалось бесполезным, наша энергия потрачена зря, а Центральный комитет уже серьезно обеспокоен тем, что на этом конкретном заводе не достигнуто никаких успехов, в то время как перед другими производственными центрами открывались блестящие перспективы. Но нам не хотелось оставить целый завод в руках сил ада. Не потому что мы верили в ад и вся ячейка в полном составе умоляла Центральный комитет не приносить завод вихри в жертву расхлябанности и несознательности, и Господь Вседержитель сказал им, что если найдется 50 сознательных рабочих во всем коллективе, то он не истребит город садом И товарищ Авраам после длительных переговоров 45 праведников, 35, 20, Понял, что терпение Господнее имеет свой предел, и что он сыт по горло. И вот тогда Господь задал решающий вопрос: сколько же верный товарищ, сколько сознательных рабочих есть на заводе Вихрь? И сокрушаясь, товарищ Авраам признался, что только лишь Лот, его жена и две дочери Илота звали Венансио Бустос, он был сборщиком и имел некоторую склонность к троцкизму, легко поддающуюся исправлению, поскольку дурных намерений при этом не питало, был введен заблуждение по невежеству, и Господь сказал Аврааму, да будет Венансио Бустос членом партии, и свершилось сие и Господь отозвал своих верных с завода по производству деталей для электрической техники вихрь, потому что доводы Голубоглазого наконец возымели действие, и Центральный комитет, основываясь на конкретном анализе конкретной реальности, все глубже впадавшего в маразм Франко, приступил к подготовке более решительной стратегии, чтобы напомнить диктатору и его лакеям, что рабочий класс не дремлет, и готов к вооруженной борьбе.